Дэс Дирлов. Бизнес-путь. Ричард Бренсон. 10 секретов лучшего в мире создателя бренда. В современном мире бизнеса Ричард Бренсон стоит особняком. Он оппортунист в эпоху стратегов. Его компания Virgin Group уникальна. Никогда прежде под одним брендом не собиралось столько совершенно различных предприятий. Кажется, броский красно-белый логотип Virgin также эластичен, как презервативы Meitz. Только один продукт из широчайшего спектра товаров и услуг, которые предлагает компания. Бренсон создатель одного из самых успешных брендов в мире. Как он этого добивается? Новая книга Бизнес-путь Ричард Бренсон не только раскрывает секреты бизнеса Бренсона, но и извлекает универсальные уроки и определяет стратегии, которые могут оказаться полезными любому предпринимателю. Конкурировать только с крупными компаниями, двигаться быстрее пули, превращать работу в развлечение и при этом оставаться обычным человеком вот только некоторые из успехов этого феноменально успешного бизнеса. Об авторе. Дэз Дёрлов, соучредитель консалтинговой компании San Top Meria. Он регулярно пишет для периодических изданий Times, American Management Review и Human Resources. Он автор нескольких книг по теории и практике менеджмента, в том числе лучшая книга по деловому мышлению Архитектор революции и Бизнес-путь Билл Гейтс. Бизнес-путь. Ричард Бренсон. 10 секретов лучшего в мире создателя бренда. Мне бы хотелось думать, что эта книга даёт объективный анализ того, почему Ричард Брэнсон имел успех в течение стольких лет. Однако, независимо от того, кто он для вас, бородатый крестоносец или небритое лицо современного капитализма, невозможно не согласиться с тем, что он замечательная личность. В течение трёх десятилетий он блистал на сцене британского бизнеса. По крайней мере, он привнёс яркости и веселья в серую жизнь множества журналистов всего мира. Ричард Бренсон, за это вам моя сердечная благодарность. В процессе работы над этой книгой я перерыл огромное количество чужих статей, а также ознакомился с двумя превосходными биографиями. Мне бы хотелось особо поблагодарить Мика Брауна и Тима Джексона, чьи книги вдохновили меня. Алана Митчелла из Amrap International и тысячи других авторов и журналистов, кто в течение многих лет брал интервью у Брэнсона и анализировал его деятельность. Кроме того, я также хотел бы поблагодарить Стива Кумберта за его исследование и интуицию, Марка Аллена, Ричарда Бертона и Кэтрин Мерик за их терпение. Десс Дирлов, август 1998 года.